Глава 41. Кравцов, выйдя из штаба первым, нос к носу столкнулся с полковником Мальцевым, которого изначально отправляли в лагерь как инструктора, но затем сняли с должности, но на новую так и не поставили. Степан Викторович, прославившийся брюзга, увидев Иван Петрович, крепко схватил его за руку и, не разрывая рукопожатия, начал озвучивать заранее подготовленный текст. — Вот ты и попался мне, пакостник неуловимый. Что, думал, не поймаю я тебя, да? Кто-то там сказал, что я уже старый, а? Что за крыса тыловая рискнула в мой адрес рот открыть? Меня, героя, с должности снять, это надо же было устроить. Ты сам-то, Ваня, видел, кого вы набрали? Да у вас из всех лентяев, которых вы называете инструкторами, только один роз на что-то и годится. — Я тут, Степан Викторович. Михаил, выглянув из-за широкой спины Кравцова, помахал рукой. «Ты пока исчезни!» — Мальцев показал кулак и снова переключился на Кравцова. «Что, Ваня, молчишь? Нечего сказать, да?» «Я, Степан Викторович, в данный момент иду именно к тем лентяям, о которых ты говоришь, и хочу лично выяснить, являются они ими или нет. Ты либо идёшь со мной, либо просто исчезаешь с глаз моих. Третьего не дано, выбирай». «Ох, ох какой ты грозный, Ваня!» — полковник Мальцев похлопал Коровцова ладошкой по щеке. «О, как надулся -то! Пингвин ты северный! Смотри, не лопни!» «На севере нет пингвинов», — недовольно буркнул Иван Петрович и, махнув рукой, обошел Мальцева по дуге. Тот, недолго думая, засеменил следом. Егоров, пихнув Михаила плечом, сказал. «Похоже, что наклевывается что-то интересное». Повеселиться и отдохнуть — об этом я мечтал последние несколько дней. Ох, и устроил ты, Мишка, тут. До тебя, честно признаюсь, было скучно. Инструкторы в полном составе сидели в небольшой беседке, наспех сколоченной за общежитием. Не было разговоров, только редкие задумчивые вздохи и короткие взгляды между сидящими командирами. Все отлично понимали, что в какой-то мере перегнули палку, когда выразили свое мнение относительно этого выскочки Роса. Как к этому отнесутся на самом верху, непонятно. С одной стороны, каждый из присутствующих был своего рода легендой и гордостью Советского Союза. Выдающиеся командиры, непререкаемые авторитеты в своей специальности. Но вот так саботировать процесс подготовки? Во время Великой Отечественной не такие головы с плеч летели. За инакомыслие и саботаж можно было и на севера, и к стенке встать. Поэтому появление из-за угла казармы силуэта Кравцова в сопровождении троих человек вызвало определенное оживление в группе ожидающих вердикта инструкторов, хотя фигура Роса и Мальцева в группе сопровождения вызывали двойственные чувства. Может быть, Иван Петрович решил заменить молодого выскочку Мальцевым? «День добрый еще раз!» Сняв фуражку и промокнув лоб платком, сказал Кравцов и оглядел торопливо поднявшихся со скамеек инструкторов. «Сегодня мне пришлось выслушать обе стороны и, как судье, принять своё решение». «Ну-ка», — подтолкнув плечом засуетившегося Чапурнова, Иван Петрович присел на край скамьи и стрельнул глазами по стоящим вокруг инструкторам. «Вы считаете, что Рос незаслуженно занимает свою должность, не прислушивается к вашему мнению?» тренировочном процессе, и что самое ужасное, по вашим словам, заставляет вас тренироваться на равных с остальными кадетами». «Иван Петрович», — не выдержал один из инструкторов. Сквозь толпу протиснулся коренастый крепко сбитый майор, в котором Кравцов угадал инструктора второго отряда Лепченко. «Извините, что перебиваю, но так продолжаться не может. Я уже не первую группу бойцов выпустил, когда этот...» Лепченко бросил презрительный взгляд настоящего поодаль Михаила. «Ещё сиську мамкину сосал! И теперь этот зародыш офицера будет меня жизни учить!» «Лёша, остынь!» — сукоризный посмотрел на разошедшегося инструктора Коровцов. «Я тебя давно знаю. Сколько мы уже знакомы? 18 «Так точно!» — ответил нахмурившийся инструктор. 18 «И давно ты меня за дурака считать начал?» — возмутился Иван Петрович. — Или ты решил, что я Росса над вами поставил, чтобы поиздеваться? — Нет, ребята, так дело не пойдет. Миша предложил свое решение ваших разногласий, и оно мне кажется правильным. Громко хлопнув ладонью по скамье, полковник заставил утихнуть начавшую шуметь толпу. Поднявшись на ноги, он подошел к играющему желваками Лепченко. — «Ты, Лёша, сюда попал, потому что мастерски владеешь рукопашным боем. Тебя даже в газетах не светили, чтобы никакая гадина из Антанта на тебя не позарилась. Но Росс считает, что ты боец посредственный и требует, чтобы ты тренировался со всеми наравне. Предлагаю вам устроить бой, думаю, что тогда всё станет ясно». «А вот это подарочек!» — глаза Лепченко довольно засверкали. Обернувшись к капитану, он смерил его оценивающим взглядом и добавил. — За минуту управлюсь салагой, Иван Петрович. — Когда готов будешь? — А вот это обидно было, — ухмыльнулся инструктор указал на площадку перед беседкой. — Народ, разойдитесь. Сейчас будет небольшое представление. Скинув китель оставшись в штанах и майке, Лепченко подошел к неподвижно стоящему Михаилу, намеренно поигрывая мышцами. — Ну что, парень? «Готов на земле поваляться?» Рос был почти нагло у Алексея, но его это не смущало. Говорят, именно Лепченко принадлежала, ставшая в дальнейшем легендарной фраза «Чем больше шкаф, тем он громче падает». С хрустом размяв шею, майор отошел на свой край площадки и молча наблюдал, как Михаил неспеша раздевается, обнажая солнцу молодое мускулистое тело. «Товарищи офицеры!» Перед началом боя Кравцов вышел на середину импровизированного ринга. «Не забываем, что это товарищеская схватка. Травмы друг другу не наносим. Если ни один из вас не признает поражение, то оценку боя вынесу я лично, исходя из ваших действий». Стоило полковнику отступить, как бойцы рванули друг к другу. Обменявшись серией молниеносных ударов, противники отступили, внимательно изучая друг друга. «А ты хорош!» — потирая скулу, — сказал Лепченко. — Могу ответить взаимно, — улыбнулся Росс. Михаил пропустил короткий удар по ребрам, но, к удивлению, Алексей продолжал сохранять дыхание. Майор не мог знать, что удар был пропущен намеренно. Следующее столкновение длилось значительно дольше. Бойцы действовали более осторожно. Короткие атаки сопровождались жестокими блоками, а контратаки захлебывались, разбиваясь об умелую защиту. Действуя на пределе скорости, фигуры противников постепенно размывались в невероятном танце боя. «В минуту не уложился», — сделал вывод Коровцов, когда бойцы снова разошлись для того, чтобы перевести дыхание. «Алексей, ты все так же уверен в своей непогрешимости?» Взревев, словно раненый буйвол, Лепченко ринулся в атаку и провел настолько быструю серию ударов, что Михаил не смог отклониться и пропустил мощный удар в корпус но, вопреки всеобщему ожиданию, он быстро пришёл в себя и нанёс сокрушительный удар в переносицу инструктора. Натужно охнув, майор сделал пару неуверенных шагов назад и сел на задницу. «Ты как? Нормально?» — присев на корточки спросил Кравцов. Оценив состояние инструктора, поднялся на ноги оглядел группу затихших офицеров. «Победа присуждается старшему инструктору Россу!» Остаток дня Михаил снимал короны с голов зазнавшихся инструкторов. В некоторых категориях не было быстрого способа проверки, и их пришлось отложить на более поздний период. Но после часового противостояния на стрельбище и совместного забега по полосе препятствий сомнений в компетентности роса не оставалось. «Егоров, какой твой рекорд на полосе препятствий?» спросил Иван Петрович, не сводя взгляд прищуренных глаз с группы тяжело дышащих инструкторов. 11 минут двадцать четыре секунды», — ответил Юра, понимая, к чему клонит полковник. «Из наших товарищей, гордо именуемых инструкторами по общей военной подготовке, только половина смогла показать результат лучше твоего, да и то с минимальным отрывом в несколько секунд», — усмехнулся Кравцов. «Может, стоит определить их в кадетский состав, а тебя назначить за старшего?» «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил Егоров. Инструкторский состав подбирался, исходя из личных качеств каждого командира. Полоса препятствий не является главным критерием при определении профессионализма руководителя. — Как и возраст. — Да, Лепченко. Перебив капитана, Коровцов обернулся к сидящему на траве майору. Он единственный из командирского состава, который не бежал полосу препятствий. После удара Росса инструктора всё ещё штормило, и у иван Петровича не было желания добивать полосой препятствий одного из своих подчинённых. Отведя взгляд, Алексей согласно кивнул и с трудом поднялся на ноги. Подойдя к Россу, он некоторое время смотрел в молодое лицо мутным взором и вдруг протянул тому руку. «Лёбра у тебя железные, капитан, другой бы не сдюжил. Признаю, был неправ и обязуюсь чётко следовать твоим приказам». Я думаю, у других инструкторов сложилось такое же мнение. С легкой улыбкой Кравцов оглядел командиров. И, смахнув с лица веселье, тут же добавил. «На той стороне всем плевать на ваши регалии. И там будет мало умереть за родину. Вы должны будете ради нее жить и вопреки всему и продолжать выполнять свою священную миссию. С этого момента прошу... Нет, я требую прекратить самоуправство и следовать плану тренировок Михаила роса «Вопросы есть?» «Вопросов нет», — в один голос откликнулись командиры. «Так-то лучше», — улыбнулся полковник и знаком приказал разойтись. «Миша, Юра, задержитесь. Есть у меня к вам ещё разговор».